Джон Стюарт Милл о свободе. Глава первая. Введение. Предмет моего исследования не так называемая свобода воли, столь неудачно противопоставленная доктрине ложно именуемой доктриной философской необходимости, а свобода гражданская или общественная свойства и пределы той власти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 Они редко и в стремлениях антисоциальных, в зависти, гордости, презрении, но большую же частью в их законных или незаконных личных целях, в тех желаниях и опасениях, которые возбуждаются в них их личными интересами. Во всех обществах, где один класс господствует над другим. Большая часть общественной нравственности уславливается интересами господствующего класса и его сознанием своего превосходства. Так, в отношениях между спартанцами и илотами, между плантаторами и неграми, между правителями и управляемыми, между благородными и неблагородными, между мужчинами и женщинами, большая часть понятий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 о котором уже не так много рассуждали в течение трех столетий.